Раскаленная планета В истории развития Земли разделяют две стадии – развитие доорганической природы и развитие органической жизни. Доорганический этап развития охватывает отрезок времени от 3,5 миллиардов лет назад до времени возникновения Земли, точно установить которое не представляется возможным. Условно говоря, более 6 миллиардов лет. Доорганическое развитие делится на две основные стадии – звездную и планетарную. Звездная стадия включает в себя период формирования планеты от самого ее зарождения до некой точки стабилизации. На протяжении этого отрезка своей истории Земля была раскалена. Температура ее поверхности составляла около тысячи градусов. Элементы находились в виде атомов. Потихоньку Земля остывала, вращаясь, и происходило расслоение материи по плотности. Атомы тяжелых металлов опускались к центру. На поверхности же оставались атомы легких элементов – азот, водород, углерод, озон – которые, взаимодействуя, выделяли газы, поднимающиеся вверх. Звездный период окончился приблизительно 6 миллиардов лет тому назад. Событие это ознаменовалось относительной стабилизацией состояния вещества Земли. Завершились процессы расслоения материи на сферы, остывание планеты перешло в иную стадию. По окончании звездного периода начался планетарный, то есть период формирования Земли как планеты, окончившийся примерно около 3,5 миллиардов лет тому назад. Выделяемые при соединении газы поднимались на поверхность Земли, образуя первичную атмосферу. Появились первые химические соединения, вода в виде водяных паров, азотные и азотистые кислоты, углекислый и угарный газ, водород. С охлаждением планеты до 100 градусов тепла началась конденсация водяных паров и образование первичного океана. Выделенная при конденсации вода извергалась на Землю в виде горячих ливней, а затем собиралась в обширные водоемы. Начались частые грозы. Земные недра извергали корбиты – соединения металла с углеродом. Соединения эти, падая в горячую воду, растворялись и образовывали новые соединения – углеводы. В той же воде растворялись газы и соли, и все элементы вступали во взаимодействие, порождая новые химические реакции.